Глава тридцать восьмая «Натали, Натали!» Эндрю подлетел ко мне со спины и повес на локте, из-за чего я чуть не выронила стакан с соком. «Покажи печать!» Невероятно яркие голубые глаза посмотрели в мои с мольбой. «Прости, малыш!» Потрепала его по вихрастой макушке, мягко улыбнувшись. «Моя печать под юбкой. Некрасиво её задирать при таком количестве люд-демонов!» Указала на надетое на меня синее платье в пол. Не самая практичная вещь, учитывая затруднённый доступ к печати, но ушибы и синяки нужно было как-то скрыть. «А Джо показывает!» — обиженно надулся он. «У Джо она всегда под рукой», — усмехнулась я, бросив взгляд в сторону своего спутника. Он был облачён в светлую рубашку с короткими рукавами и классические брюки. «Именинница!» Малышка Эмили не слезала с его шеи, и я начинала немного ревновать, пусть ей и было всего пять лет. Детишки вообще были от него в восторге, а ему явно нравилось с ними возиться. Даже меня вовлекли в их шумные игры, но пока что я ощущала себя не особо хорошо. Надо было выкрасть из госпиталя Эпил. «А ты тоже умеешь драться на мечах?» Поинтересовалось это кудрявое чудо и вскарабкалось ко мне на колени. Развернувшись с ним, я неловко улыбнулась. Оказалось, сложно ладить с детьми, особенно с шустрыми демонятами. Хотя, может, это эффект шока? По помещению ресторана носилось ещё пятеро детей, которых сопровождали обычные на вид семейные пары. Вот только все они были демонами. Семейными демонами. А я считала, что случай Вин единичный. Малыши уже мерцали, и я при всём желании не представляла, как родители умудряются за ними следить. Открылась и ещё одна важная деталь. Трое из этих детей родились от людских женщин. Только рожали они в Тартаре. Домитианус был прав, невозможно выносить ребёнка от демона, оставаясь человеком. Этим женщинам пришлось полностью изменить свою сущность, чтобы остаться с любимыми и родить от них детей. «Да, умею. А ты?» «Папа меня учит», — гордо заявил Эндрю, выпитив чедушную грудь. «А зачем тебе учить сражаться?» «Чтобы защищать маму и папу», — закивал он на супе в брови. «Не все в мире хорошие». Сердце защемило от таких серьезных слов, произнесенных ребенком. Этот мир действительно жесток к таким, как он, и все эти дети. «Что это?» Эндрю вцепился в намотанный на мою шею шарфик и потянул вниз. «Ударилась», — пояснила я, поправляя не совсем уместный предмет одежды. Виск восторга заставил нас обоих обернуться к импровизированному детскому уголку. Эмили прижимала к груди подаренного щенка, судя по золотистой окраске ретривера. «Вау, собака!» — воскликнул Эндрю, соскочил с моих колен и в один прыжок достиг именинницы. Получив свободу, Джошуа устремился ко мне. «Не скучаешь?» — спросил он, присаживаясь на стул возле меня. «Нет, любуюсь. Они очень милые». «Это пока не плачет», — усмехнулся он, оценив взглядом выложенную передо мной тарелку с закусками и стакан сока. «Может, выпьем? Немного расслабимся?» Я боюсь с тобой расслабляться. Обещаю тебя не соблазнять, пока ты пьяна. Хитро прищурился он и, не дожидаясь моего ответа, махнул рукой, чтобы подозвать официанта. Помотав головой, я мягко улыбнулась, хотя сердце ускорило свой ритм от его слов. Кажется, начни он соблазнять, я не устаю. Слишком сильно влечение и слишком долгим было воздержание. Хорошо, что он все понимает и не торопит. Но ведь это только пока. «Выпивайте!» К столику подошла Триш, когда нам принесли заказанное вино. Она мягко опустилась на стул возле Джошуа и обратила ко мне острый взгляд серебристых глаз. Непослушные из сине черные кудри стелились по точёным плечам, обнажённым красным платьем. На тонких губах обозначилась вежливая улыбка. Ей можно было дать лет тридцать, но она явно была взрослее. Джо познакомил нас сразу, как только мы прибыли в ресторан, и уже при взгляде на его подругу стало понятно, что она далеко не мирный демон. Уговорил Натали расслабиться. Улыбнулся ей Джошуа. «Непривычно среди стольких демонов», поинтересовалась она, продолжая сверлить меня взглядом. «Я здесь никого не знаю», пояснила, осторожно пригубив вино. «Сейчас вернусь». Увидев что-то в зале, Джошуа поднялся и ушёл. Как оказалось, направился к молодому светловолосому мужчине. Судя по серо-голубым глазам, вселенному демону. Они поздоровались и отошли к барной стойке. «Это Айон», — напомнила о себе Триш. «Только тогда я поняла, что внимательно слежу за разговором Джошуа и демона». «Совершенно немирный». Я поняла, что здесь не только мирное. Спокойно отозвалась, возвращая взгляд к собеседнице. Ты, например? Натали, давай на чистоту. Уперев локти в столешницу, она чуть нагнулась вперёд, пронзительно глядя в мои глаза. Джош далеко не белый и пушистый. Да, большую часть времени он нейтральный, но вы в любом случае по разные стороны баррикад. Ты зря даёшь ему надежду. «Мы пока друзья», — заметила я. «Друзья так друг на друга не смотрят», — небрежно дёрнула она плечом. «Мы разберёмся без посторонних», — произнесла я и твёрдо встретила её раздражённый взгляд. Её желание защитить Джошуа понятно и даже похвально. Я её понимаю и в определении выбранных нами сторон даже с ней согласна. Но посторонних в наших отношениях действительно слишком много. Например, Уитхэм, который быстро просёк, что ситуация оборачивается не в пользу стражей. Сегодня между нами прошёл не самый приятный разговор, и мне пришлось соврать, что я отправляюсь к маме, а не в Портланд. «Эмили! Никто не видел Эмили!» раздался обеспокоенный женский голос. Повернувшись к матери именинницы, я сосредоточилась на потоках энергии. Долгие месяцы мониторинга натренировали мою чувствительность до филигранной точности. Я легко ощутила источники энергии даже сквозь барьер, установленный в здании. Эмили нашлась быстро, как и сорванец Эндрю, который, судя по всему, покинул с ней ресторан. На этот раз задранная юбка меня не смущала. Надев броню, я на огромной скорости понеслась на выход, потому что рядом с детьми ощущалась энергия стражей. «Быстрее!» торопила меня не менее встревоженная Лилит. Я покинула здание и достигла находящегося напротив ресторана «Зелёного сквера» в рекордные сроки. Но этот день явно решил меня снова удивить. «Где, говоришь, твои родители?» — уточнил страж, сидя на одном колене перед детьми. Второй стоял поодаль. Он озадаченно потер лоб, видимо, не зная, что предпринять. «Вот ваш щенок». ворчливо объявил третий. Он только вылез откуда-то из кустов за скамейкой, держа в руках подаренного ретривера малышей. «Мама с папой на празднике», — объяснил Эндрю. Я замерла на месте, изумлённая, представшей сценой. Дети и стражи повернулись ко мне. И если мужчины несколько опешили, то дети мне радостно помахали. «Натали! Натали!» — прокричал радостно Эндрю. «Пёсик хотел писать, и мы вывели его погулять!» — гордо заявил он. «Молодцы!» Натянуто улыбнувшись, я подошла к детям. «Но вы зря ушли, родители же волнуются!» «Мы ненадолго, и мы скрыли энергию!» — закивала Эмили. «Если и так, то сейчас оба ощущались легко». Видимо, дети ещё не умели долго удерживать барьеры. «Вы ведь мисс Лэнг?» — спросил у меня страж, поднимаясь с травы. Опомнившись, они поприветствовали меня по правилам. Я тоже как-то вяло поднесла кулак к плечу, пытаясь осознать произошедшее. В конце концов, опасалась худшего, но наткнулась на удивительное. «Вы... вы сообщили дежурному?» «Пока нет, мисс Лэнг, и...» Он сконфуженно рассмеялся. «Думаем, не сообщать. Дети же!» И растерянно развёл руками в стороны. «Да, лучше не сообщать. Ко мне со спины подлетели Джошуа, Триш и отцы детей. «Лучше вернитесь к патрулированию», попросила я насторожившихся стражей. К счастью, демоны не проявляли враждебности, поняв, что беда миновала. и обо мне не сообщайте, пожалуйста. — Есть, мисс Лэнг. Вновь прижав кулаки к плечам, мужчины предпочли уйти. Отцы бросились отчитывать сорванцов, я же обернулась к Джо и Треш. — Они их не тронули? — спросила демоница, правда, удивлённой не выглядела. — Возможно, патрульные в курсе, что в этом городе много мерных. Нет, помогли найти сбежавшего щенка. «Побольше бы таких стражей!» — мрачно хмыкнул Джош. Подойдя ближе, он приобнял меня за плечи. «Вернёмся в ресторан?» «Да!» — улыбнувшись ему, я коснулась печати и скрыла энергию. Хотя если этот патруль и промолчит, то другой мог меня почувствовать и, значит, сообщить дежурному о моём присутствии в Портланде. И это когда я соврала Уитхэму. Как-то внезапно у меня появился ещё один строгий отец, от которого я бегаю навстречу с парнем. Детский праздник вскоре подошёл к концу. Многие демоны остались, чтобы продолжить веселье, но мы с Джошуа ушли. Он видел, что как ни пытаюсь, а расслабиться мне не удаётся. Может, дело в демонах или в том коротком разговоре с Триш, не знаю. Но я почувствовала себя намного свободнее, когда мы покинули ресторан. Такси довезло нас до квартиры Джо. Поддавшись уговорам Лилит, я всё же прихватила сменную одежду и здесь с удовольствием сменила платье на джинсовые шорты и простую футболку. Потом засела на кухне за лекцией. Умом понимала, что это не так важно, учитывая, как меняется моя жизнь, но привычные вещи успокаивали и помогали отвлечься от тяжёлых дум. Джошуа, как и обещал, меня не отвлекал. Правда, вскоре пришлось подвинуться, так как приехали Патрик с Клейном. Парни принесли кучу еды и засели за столом с ноутбуками. Мне достался кофейный коктейль, который я медленно попивала, иногда прислушиваясь к разговорам мужчин. Они обсуждали блоги, видео, просмотры, всё то, в чём я абсолютно не разбиралась. Но эти разговоры не напрягали, а наоборот расслабляли своей приземлённостью, близостью к обычной жизни. И ещё выяснилось, что друзья в курсе особенностей Джошуа. Потому парни быстро догадались, что за татуировка украшает моё бедро. Но с вопросами не наседали, увлечённые интересующим их обсуждением. «Мне тоже пора», — сообщила я, собирая учебники, когда, проводив друзей, Джошуа вернулся на кухню. «Натали, детское время», — возмутился он. «Почти полночь, а в штаб-квартире другой часовой пояс». «Тебе и некуда спешить», — заметил он, лукаво улыбнувшись, и в пару шагов достиг стола. «Давай представим, что я тебя похитил, связал и не выпускаю из квартиры». Взяв за руку, он потянул меня к себе, вынуждая встать со стула. «Не оселишь», — рассмеялась я, позволяя обнять меня за талию. «Не хочу тебя отпускать», — сказал уже серьезно. «Штаб-квартиру?» «Вообще!» На его губах появилась белозубая улыбка. «Пошли смотреть на звёзды». «В городе?» «Можно улететь подальше». «Нет, светить энергией не будем, сегодня уже нарвались на патруль». «Тогда пошли на крышу, проверим, видны ли с неё звёзды». Зелёные глаза просто пылали задором, заряжая и меня его позитивом. На самом деле я чувствовала себя порядком уставшей. Ещё не восстановилась после травм, но и отказываться не хотелось. Я сама желала провести с ним как можно больше времени. Прихватив пару пледов, мы покинули квартиру и поднялись на крышу. Ночная прохлада ударила в лицо. Я поёжилась, неосознанно прижавшись к Джошуа. «Пойдём, укроемся». Он постелил один плед на бетонное покрытие крыши и приглашающе распахнул второй. Я удобно присела, запрокинула голову и присмотрелась к ночному небу. Джоша устроился рядом и укрыл нас обоих пледом. Мы надолго замолчали, наслаждаясь ночью и моментом уединения. Звёзды было видно, хотя не так ярко, как за городом. Световое загрязнение давало о себе знать. Дом находился в спальном районе, удалённо от центра, потому здесь было относительно тихо и спокойно. Ладонь Джо легла мне на бедро. Я коснулась его печати, уже привычно ныряя в ощущение невесомости и единения сознаний. Лилит с Белиалом отдалились, начав что-то обсуждать, я же сосредоточилась на Джо. Что тебя беспокоит? Сразу спросила я, заметив оттенки сомнений. Хочу кое-что показать, но боюсь тебя напугать. Меня сложно напугать. Когда я пошёл провожать Патрика и Клейтона, мне позвонили. Передо мной распахнулось недавнее воспоминание. Всё внутри похолодело, когда я услышала голос, незнакомый как мне, так и Джошуа. Но мужчина не скрыл причины звонка. С Джо связалась верхушка демонов, чтобы настойчиво попросить увести меня от стражей. «Не знал, как тебе сказать», — произнёс он, прерывая связь. «Ты мог промолчать? Ведь и сам хочешь, чтобы я ушла!» — хриплым от волнения голосом отметила я. «Сначала был соблазн промолчать», — безрадостно усмехнулся он. «Но я не смог. Не в таком деле. Слишком опасно». «Спасибо, Джо. Для меня это много значит». Постаралась улыбнуться, хотя в душе творилась полная неразбериха. Я знала, что будет сложно, но и не предполагала, насколько. Ко мне проявляют интерес не только архангелы. Те, кто управляет действиями демонов на земле, недовольны оказываемой мной поддержкой стражей и готовы использовать любые средства, чтобы убрать меня из штаб-квартиры. Они намеревались привлечь Джо. Как обернется для него это откровение? Говорил же. Положив ладонь поверх моей печати, он пытливо посмотрел в мои глаза. «Расслабься. Я не обязан подчиняться». «Вдруг я навлекла на тебя беду?» «Даже если так, я в состоянии справиться со своими проблемами. Кто здесь мужчина?» Шутливо подмигнул он мне. Коротко усмехнувшись, я мотнула головой, вспоминая наш мирный завтрак. «Почему так не может быть всегда?» Наверное, я успела насолить слишком многим, чтобы жить спокойно. Но как это исправить? Разве что исчезнуть, залечь на дно с ним. Только захочет ли он? Поговори с женихом. Коснувшись моей щеки, он провёл кончиками пальцев по коже в направлении губ. Слова звучали немягко, почти требовательно. «Разорви помолвку». Не знаю насчет стражей и демонов, но у него я намерен тебя забрать. Хочу, чтобы ты выбрала меня». Я задрожала. От его слов, близости, нависшей над нами опасности. Чувства сплелись в тугой комок, и сложно было понять, как поступить правильно, чтобы выйти из ситуации без жертв. Проведя большим пальцем по моим приоткрытым губам, он приблизился. Кажется, намереваясь повторить прикосновение поцелуем. Джо мотнула головой взглядом умоляя остановиться. Вот только не находила в себе сил отвернуться, потому что хотела этого поцелуя, хотела забыться в нем, отбросить прочь сомнения, обязательства, проблемы и просто насладиться моментом. Вот только жизнь не собиралась предоставлять нам такую возможность. Вокруг нас вспыхнуло сразу три источника необычной И сильной энергии. Мы подскочили на ноги и бросились в стороны. Следом в пледы, где мы только что сидели, ударило мощное пуля яркого золотистого цвета.